Глава 41. Ты меня выпустишь, воин чужак? Селос спросил по-немецки. И жвэт по-немецки же отозвалась. Воин чужак, значит. Вот как она предпочитает его именовать, вот кто он для неё. Голос жвэт был тих и печален. Он был приятный, обворожительный и оттого еще более пугающий. Ты ведь пришел за мной, да? «Страха, настоящего страха в ее словах по-прежнему не было. В глазах, в которые усматривался Всевлад, тоже его отражение в зеленых зрачках не переворачивалось вверх ногами. РЖБэт его не боялась, пока еще нет. Всевлад покачал головой. Я пришел не за тобой. Я пришел убить тебя, РЖБэт. Он поднял мечи оба. клинки с серебряной насечкой легко пройдут между шипастых прутьев решетки. В широкие щели между сегментами осиновых тисков они пройдут тоже. и сквозь сжатую деревом плоть легко пройдут. Он будет колоть ее мечами столько, сколько потребуется. Пусть RGB не боится сеи брата, как его боятся упыри, Но серебрённая сталь, рано или поздно она искромсает и эту тварь. А не поможет сталь есть факел, огонь. найдется и алхимическое жидкое пламя, и громовой порошок. Надо будет сожжём заживо прямо в каменном гробу. или разнесем куски вместе с клеткой и саркофагом. Ага, а вот теперь страх появился. Тварь все же проняло. Тварь поняла, почувствовала направление его мыслей и поверила в серьезность его намерений. Отражение в глазах Иржебет дёрнулось, перевернулось. Ненадолго, правда, лишь на краткий миг, на долю секунды. Потом она вновь совладала с собой. Почему ты так хочешь пролить мою кровь? спросила Иржебет. Потому что ты испила чужую, сухо ответил он. Я, взметнулись и опустились в длинные ресницы и спела, кровь моих дружинников, оберегавших тебя, сказал Всеволод. Я не трогала их воин чужак, судорожно сглотнула Эзбет. Неужели она думает, что ей поверит? А кто же тогда? По губам Севелота скользнула кривая усмешка. В общем-то, он уже готов был вонзить мечи в сдавленное осиное тело. «А кто по-твоему запер меня здесь? торопливо проговорила РЖБ. Запер? Здесь? Что? Это в самом деле интересно, но не более того. Всеволод отмахнулся от новых загадок, не до них сейчас. В конце-то концов, кто бы ни бросил сюда эту тварь, он оказал ему большую услугу, и все, и хватит пустой болтовни. Клинки медленно опускались вниз через проемы решетки. Сталь трещала о сталь, серебро царапало серебро. Шилдт прикидывал, куда лучше ударить. Если я виновата в смерти твоих дружинников, почему я не сбежала сразу? Почему не спряталась? Почему дала заковать себя в осину и оказалась здесь? Почему, справившись с пятью опытными воинами, не смогла одолеть другого противника? Гнула свое SRGB. И надо сказать, была убедительна. Да, определенно, тут что-то не так, не сходится тут что-то. сомнения подспудно терзавшие все волода, но приглушенные ненавистью и обидой выползали на поверхность. и проклятье он утрачивал былую твердость и уверенность. надо резать быстрее, пока не обрезшая дар красноречия не заговорила зубы, пока темная тварь обманом не остановила заточенную сталь серебром. рассеять клинков коснулись осинового корсета. нашли щели в деревянных тисках. Если ты сейчас убьешь меня, покараешь ли ты тем самым, настоящего убийцу своих людей, выкрикнула она. Рука Обе руки всевлад дрогнули. Не пожалеешь ли позже о том, что совежил в припадке безумной ярости, продолжала ЭГБ, морщась от боли, сдавливаемой осиной груди. Всевлад остановил движение мечей. Он решил выслушать сначала, чтобы действительно ни о чем не жалеть после. Мысленно Всеволод уже вынес ЭГБ смертный приговор, не подлежащий обжалованию. и он его обязательно исполнит, что бы ни сказала сейчас СЖБ. Как бы ни обернулось дело. Любая темная тварь, прорвавшаяся в людское обиталище из-за границ миров, должна умереть. Но это потом. Пока же ладно. Пусть пока тварь поживет. немного. Ровно столько, сколько нужно, чтобы рассказать все, что она знает и все, что сможет рассказать. "Говори", хрипло приказал Всеволод. — "Но говори правду". Она говорила быстро и сбивчиво. "Да, Я не та за кого себя выдавала, за хлебом и шептала я Не совсем та. Но я не причиняла вреда ни тебе, ни твоим людям. Ложь. За что ты меня винишь, воин чужак? Он качнул головой. «О нет, это, Себя я виню себя, за то, что сразу не распознал тебе темную тварь. А ведь мог бы. Еще в тот день, когда мы встретились, и ты убила пса Золтана. Рамук ведь погиб не случайно. Это был не вопрос, утверждение. Собака не человек, негромко сказал ГЖБ. Собака зверь, чуткий и осторожный. Вот именно чуткий и осторожный. Рамук, бросившийся в темнице Сибиу и попавший в смертельную ловушку, сооруженную ГЖБ из медвежьего ложа, почуял нечисть. Уж его-то не обманул бы безобидный облик жалкой немой девчонки. А поведение пса, возможно, открыло бы глаза и людям тоже. Эх, Рамук, Рамук. Впрочем, сейчас надо скорбеть не о собаке и не о собственной глупости. Кто убил моих дружинников? спросил Всеволод. Я не знаю. В глазах Эзбец снова появился страх, страх настоящий, неподдельный». Его Всеволод уже научился распознавать безошибочно. Не в общем-то, наука, если внимательно следить за своим отражением в тёмно-зелёных зрачках. Тех, кто напал на них и на меня, я не видела раньше. Такие, такое мне неизвестно. на них и на меня такие такое, что за бред. Правду ли говорит СЖБ? Изворачивается. Ну, а если задать вопрос иначе. Как погибли мои люди? Долго рассказывать, тяжело говорить. Да уж, наверное, нелегко. В тесных осиновых тисках должно быть каждый вздох дается с трудом. И вряд ли ты поверишь сказанному словами. И это тоже верно, вряд ли. Всему сказанному вряд ли. Лучше дай мне свою руку, воин чужак. неожиданно предложила ей жб. Тогда узнаешь сам, сразу все. Как — Как хотел было спросить Севал, но не стал. Вспомнил, Бернгард говорил ему, что тварь, такая тварь, как жб, в самом деле способна многое поведать без слов, через одно лишь прикосновение, если захочет. Но зато если захочет, то солгать так она уже не сможет. Кажется, жб хотела. Жб готова была вымаливать жизнь правдой. Ее пальцы дрожали в тисках под решеткой. такие тонкие и слабые, переобманчиво слабые. Есть и хитрость. Если это какой-то коварный план. Прежде он прикасался к ржабет и ничего, но то было прежде, а сейчас Тай мне руку. Узнаешь. Сел, медлил Руку. Половецкой шаманке и оборотень тоже понадобилось прикоснуться к его руке, чтобы пометить его. Но даже если так... Сама по себе метка ведь была не страшна, а кое-в чем даже оказалась полезной. Ты боишься воин-чужак? Губы Эжбет чуть изогнулись. Думаешь, обратившись в звери, я откушу тебе руку? Но этот ли. Эжбет зажато осиной и не силных даже шелохнуться, головы приподнять не может. Она шипастыми тисками еще и шипастые решетка. Он решился. Он хотел знать все, сразу и без лжи, так часто свойственны словам. И все же сначала Сил отбросил в ножны один меч. Второй просунул между в решетке и приставил остриё горлу РЖБ. Подхватил рукоять покрепче, предупредил: "Не дури, ясно? Если что, проткну горло до затылка и голову срезать успею". Убедил себя, что успеет, если что. Всего-то для этого и надо навалиться на рукоять и руку вот это вниз, резко сильно, чтоб остриё тоже вниз резко и сильно. Если что, Вслед за мечом сел, осторожно протиснул свой шепчущую решетку руку, чуть не поцарапал запястья остальные и серебряные колючки. Но вот уже под пальцами осина. а вот и его пальцы дотянулись до пальцев РЖБ, не без внутреннего содрогания. как это будет и что будет, и будет ли что-нибудь вообще. Сел тронул её руку, зажатую деревом. И едва ощутил прикосновение, раз, словно искра проскочила, из нее в него из него в нее. Два — и вспышка яркая, слепящая, как взрыв сосуда с громовым порошком перед самыми глазами. Три — и сладкий трепет сродни любовной дрожи охватывает все тело, а после сразу вдруг осознание мгновенное. Все увидел, услышал, узнал и вспомнил через чужое зрение, слух, знание, память.